Глава 9. Туманный намёк. Когда раскрасневшиеся Анита и перепачканный пылью Мангер появились в приёмной, на лицах практиканта и мальчика Расыльного отразилось непередаваемое гаммы эмоций. Анита, посмотрев на выражение их лиц, сочла это за невысказанные вопросы вроде: "Где вы так долго пропадали и что вы такое делали?" Но времени объяснять не было, поэтому секретарша вежливо пригласила Андресса в кабинет, сама сняла сияющую медную трубку телефона. Добрый день. Вы просили меня перезвонить. Мангер пребывал в радужном настроении. Он принадлежал к тем людям, которым приближение крайнего срока всегда даёт прилив небывалой энергии. Еще во время учебы в магу-университете Ив, несмотря на отличную учебу, всегда оставлял самые сложные задачи напоследок. И чем ближе была проверка знаний, тем азартнее он листал книги и делал магические опыты. Сейчас же главное получить право первенства на свою новую разработку. Надо будет попросить Аниту составить запрос в бюро первого права. К тому же это впечатлит малый совет магов, весьма впечатлит. Да, что там у вас? Обратился Мангер к рассельному, нервно переминавшемуся с ноги на ногу. Мак попытался вспомнить его имя, но так и не смог. "Будьте так добры", ответила растерявшаяся мальчишка. "Бумаги по фестивалю танет льда". "Ах да, сейчас", ободряюще улыбнулся Мак, перебирая листы, лежавшие у него на столе. "Где же они, где?" "А, да вот же. Они-то специально положил их сверху". что ты там говорила про подпись. Мак взял с подставки блестящую ручку в посеребрённом корпусе и вывел изящным почерком свою должность, имя и подпись. Держите. Спасибо. Андрес взял бумаги и, попрощавшись, почти выбежила в кабинет. Всё хорошо? окликнул Расиль Новонита, только что закончившая разговаривать по телефону. Ага, побегу я, а то господин Дейсон уже сердится за опоздание. На бегу бросил адрес и выскочил на улицу. Слава всем богам! В полголоса проворчал практикант и сразу смешался под укоризненным взглядом Аниты. Слушай, обедать пора, может сходим сейчас в теплый прием? Ну давай, протянула Анита. Теплым приемом назывался небольшой уютный кафетерий в переулке, прилегающем к башне хранителя. Анита и Эдвин иногда ходили туда перекусить, чаще по отдельности, реже вместе. Анита встала из-за стола, пары движений приведя всё лежащее на нём в аккуратную стопку, и направилась к вешалке за своим сереньким пальто. Эдвин снова ухитрился стукнуться коленом, вылезая из-за своего неподходящего по росту стула. Анита, у меня к вам дело, раздался голос мага. Девушка сразу же повесила пальто обратно на крючок и повернулась к распахнутой двери начальственного кабинета. Уходить собирались, улыбнулся Мангер. Да, мы обедать хотели, призналась Анита. Ну, я вас задержу всего минут на 10. Надеюсь, что вы не умрёте за это время с голоду. Чуть насмешливо дёрнулись уголки его безупречно очерченных губ. Что вы, господин Мангер? Я слушаю. За спиной недовольно выдохнул практикант, переминаясь со своей курткой в руках. Уходить без Аниты он не хотел, но и вешать одежду тоже. А то сейчас как надает бедный Аните кучу заданий, что-то опять про обед забудет. Собственно, я хотел поговорить про то, что я вам показывал на чердаке. Немного интимным тоном сказал начальник. Гервей, ну вы, кажется, на обед собирались. Вот и идите, пожалуйста. Я не тут подожду, ответил Эдвин, насупив широкие брови. Вот и подождите в каком-нибудь другом месте. У нас конфиденциальный разговор. Мак прищурил глаз и плотно сжал губы. Эдвин недовольно повесил куртку и бросив фонарь, я в зале буду. Хлопнул дверью. Залом называлась комната, примыкавшая к приемной. Из неё тоже можно было подняться на второй этаж в библиотеку, и обычно Эдвин проводил в ней много времени за работой. Вы совсем закружили парню голову, Анита, шутливо погрозил пальцем Мак. Имейте в виду, я не потерплю здесь служебных романов.